Александр Сергеевич Пушкин «Медный всадник. Петербургская повесть». Вступление На берегу пустынных волн стоял он. Дум великих полн и вдаль глядел. Пред ним широка река неслася,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 Как Россия, да умириться же с тобой И побежденная стихия, враждуй плен старинный свой, Пусть волны финские забудут, И тщетной злобою не будут тревожить Вечный сон Петра. Была ужасная пора, Об ней ночного вспоминанье, И будь оно, друзья, для вас вечерний, страшный лишь рассказ, А не зловещее преданье. Часть первая. Над омраченным Петроградом дышал ноябрь осенним хладом. Плеская шумной волной в края своей ограды стройной Нева, Металась, как больной В своей постели беспокойной. Уж было поздно и темно, Сердито бился дождь в окно, Вечерних звезд не видно было, Огонь светился в фонарях, По улицам взвивался прах И буйный ветер выл, уныло, Клубя капоты дев ночных И заглушая часовых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 Гневна, бурлива и затопляла острова. Погода пуще свирепела, неба вздувалась и ревела, котлом клокочей клубясь. И вдруг, как зверя стервенясь, на город Кинулась, пред нею все побежало. Волны вдруг фонтаном хлынули вовкруг и захлебнулись о подвалы. В Неве исчезли все каналы и всплыл Петрополь, как тритон по пояс в воду погружен. И страх, и смех средь улиц Челны стекло, а кошек бьют кормой. Помчали бешеные волны, мосты, снесенные грозой, Как шапки сорванные кровли, запасы лакомой торговли, Обломки хижин рухлять их, колеса дрожек городских, Гроба с размытого кладбища, плывут по улицам народ».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 Недвижный, страшно бледный Евгений. Он страшился, бедный, не за себя. Он не слыхал, как подымался жадный вал, Ему подошвы подмывая, Как дождь ему в лицо хлестал, Как ветер, буйно завывая с него, шляпу вдруг сорвал. Его отчаянные взоры...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 И больше ничего. И обращен к нему спиною В неколебимой вышине Над возмущенной у негою Стоит с простертою рукою Кумир на бронзовом коне. Часть вторая. Ну вот... Насытясь разрушением и наглым буйством утомясь, Нева обратно повлеклась, своим любуясь возмущением И покидаясь небреженьем свою добычу. Так злодей свирепой шайкой своей в село ворвавшись, Ломит, режет, крушит и грабит, воплей скрежет насилье, Брань, тревога, вой.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 как едва смирившейся реке, но торжеством победы полной еще кипели злобно волны, как бы под ними тлел огонь, еще их пена покрывала и тяжело не дышала, как с битвы прибежавший конь. Евгений смотрит, видит лодку, он к ней бежит, как на находку, он перевозчика зовет, И перевозчик беззаботный, его загривенник, Охотно через волны страшные везет. И долго с бурными волнами Боролся опытный гребец. И скрыться вглубь меж их рядами Всечастно с дерзкими пловцами Готов был челн. И, наконец, достиг он берега. Несчастный, знакомой улицей,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 И полон сумрачной заботы Все ходит, ходит он кругом, Толкуя громко сам собою. И вдруг, ударя в лоб рукою, Захохотал. Ночная мгла На город трепетный сошла,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 Во мраке медной угловой Того, чьей волей роковой Под морем город основался. Ужасен он в окрестной мгле. Какая дума на челе, Какая сила в нем сокрыта, О всем коне, какой огонь, Куда ты скачешь, гордый конь, И где опустишь ты копыта, О мощный властелин судьбы? Не так ли ты над самой бездной На высоте уздой железной Россию Поднял на дыбы? В кругом подножия кумира Безумец бедный обошел И взоры дикие навёл на лик Державца полумира —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 Сметенье к сердцу своему Он прижимал поспешно руку, Как бы его смиряя. Муку к рту с изношенной сымал, Смущенных глаз не подымал И шел сторонкой. Остров малый на взморье виден. Иногда причалит с неводом туда рыбак,